Голова пятнадцатая. О разных целях и разных эльфах. Иногда минутка рефлексии — это то, что по-настоящему нужно человеку, особенно после встречи с Тарахором. К счастью, мне хотя бы не пришлось рассказывать остальным ребятам обо всём, что случилось. На этот счёт имелись более общительные Вирни и Фамильяр, на которых случившееся произвело не такое сильное впечатление а вот у меня, кажется, уже не выдерживали нервишки. Я сидела на валуне у костра, завёрнутая в два спальника сразу, и тревожно наглаживала кота. К его чести он стоически и, главное, молча это терпел. «Тильда!» — наконец не выдержала душа пушистого. «Даже если тебе не нравится местоположение моих ушей, это ещё не повод стаскивать их». «На загривок». «А?» Я растерянно посмотрела сначала в укоризненно прищуренные глаза Жозика, а после на свою руку, как на чужую. «Полегче с кошаком!» В свойственной ему грубоватой, но доброжелательной манере посоветовал Орг. «И вообще, не понимаю, что ты так перенервничала, словно в первый раз с Богом общаешься». «С таким? В первый?» Нервно передернула я плечами и, спохватившись, подозрительно спросила, «А ты откуда знаешь?» Харт выразительно посмотрел на Тейрлина, тот лишь развел руками, а я укоризненно покачала головой. Очень хотелось ехидно прокомментировать, что, наверное, у эльфа нет тайн от своей истинной пары, но я промолчала. Хотя история их знакомства и, так сказать, обретения друг друга, конечно, интриговала дальше некуда. Настолько, что я даже взбодрилась, пересадила Жозефина со своих колен на камень рядом и, стянув края спальника на груди, чтобы закутаться сильнее, спросила. «Куда нам дальше?» «Сейчас соберем лагерь, а после через долину к Черному ущелью», — повел плечами дес На его колене сидела Стелла и, болтая ножками, ревниво косилась в мою сторону. Дракон кончиками пальцев коснулся головы элементаля, и то довольно вспыхнуло, более ярким пламенем. «Ты про то, над которым уже не одну тысячу лет болтается весьма хлипкий мостик?» — грустно уточнила я. «Ого! И мне кажется, он был таким самого сотворения Хаора. Рассказывает, что именно на этом мостике путников часто настигают испытания». Я проглотила свое мнение про очевидное и невероятное испытание в Хаоре на каждом шагу, тем более в Тарахорову неделю. Вообще, если так подумать, то Тирол, по сравнению со своим милым коллегой, просто редкостный душка. И что я возлегать отказывалась? Сейчас бы напоила землю тирольскую энергией от парочки оргазмов животворящих, торжественно стала главной жрицей и телепортировалась в храм. Жила бы на полянке, периодически вскрывала вены и обливалась молочком. Лепота. Мечта, а не жизнь. По-любому. Собирались по-армейски быстро. Я сложила оба спальника, вернула один Тейрлину и даже вполне искренне поблагодарила эльфа за заботу. В этом оторванном от остального мира крае как-то стирались условности и тускнела память обо всех предыдущих обидах. Несмотря на опасность, которая сидела под каждым высохшим кустом и пялилась из-за скал, мне тут было спокойнее, чем в прекрасном эльфийском лесу. Тут всё определённо. Или ты дойдёшь до вершины и получишь свою награду, или навечно останешься в иллюзиях тешить древнего бога с лицом мальчика. И кто знает, когда ему наскучит с тобой играться. «Ты в порядке?» интересовался Тейрлин, и в зеленых глазах искрами вспыхнуло беспокойство. Но я не успела вежливо продолжить такую любезную беседу. Между нами влез Жозефин, врезал лапой по голенищу сапога остроухого лорда и заявил. «Спальник получил? Вот и молодец! А теперь двигай собираться дальше. Котелки не мыты, ложки не сложены, кружки...» «Не полированы!» Я вытаращилась на кота, не зная, как реагировать на его внезапную грубость, но Тейрлин даже губы не сжал, лишь спросил. «Как-то ты нелюбезен, Жоз. Что-то стряслось?» «Нет, просто я прекрасно понимаю, что ты сменил тактику». «Это тильде можно затирать про перемены в тебе великолепном, и что ты все осознал, образумился и позволишь ей выбирать». Эльф склонил голову, и по его губам скользнула насмешливая улыбка. «А ты, значит, не столь наивен, мой мохнатый друг? А я вообще такой ерундой, как наивность, не страдаю». «Мой остроухий друг». Слово «друг» и той, и другой стороной диалога было произнесено настолько ядовито, что в истинном смысле можно было не сомневаться. Я же вообще пребывала в некотором шоке. Агрессия фамильяра оказалась внезапной и, на мой взгляд, не к месту. Вот вообще не к месту. Открыла было рот, чтобы высказать все, что я думаю, но не успела потому как собирающий свой рюкзак Вир не сел и, подтянув одно колено к груди, обратился к коту. «Жос, ты недооцениваешь Тильду. Она прекрасно знает, чего хочет от жизни, а что еще более важно, чего не хочет». «Она девица», — кот это сказал с таким выражением на морде, что захотелось схватить поганца за шкирку и как следует потрясти. «Все они сначала разумные, неприступные, а потом... Ты же обещал на мне жениться!» «И много кошек тебе такие претензии предъявляли!» — все с тем же каменным выражением лица осведомился старший эльф. «Нет, это я по старой памяти...» Не в силах вынести новую информацию о том, сколько именно девок перепортил мой кот в бытность человеком, и я схватила Верни за руку и утащила его вслед за орком и драконом, которые уже выдвинулись в сторону моста. Где-то за спиной слышались жозиковые разглагольствования о том, что кошки это вообще несерьезно, и всегда был исключительно легкий флирт, так как он все же больше мужчина, чем кобель, то есть кошак. а, -а, -а. «Ты переживаешь», — проницательно заметил Верниэль, пряча улыбку в уголке губ. Поправив мешок на плече, я покосилась за спину и, удостоверившись, что нас не услышат, ответила. «Да, потому что достали». «Знаешь, я удивлен», — внезапно разоткровенничался Верни. «Если честно, то, заметив интерес отчима к тебе, я подумал, что все протесты — это скорее кокетство». И ты быстро сдашься. Эм, спасибо, конечно. Не в твой садик каментиль. Просто у меня за последние годы была богатая выборка. терлин не знает отказа. Если тоже честно, я не знала, что ему ответить. Хотя бы потому, что и сама не понимала, почему именно эта ожившая остроухая мечта любой смертной девчонки не вызывает у меня никакого сердечного трепета. Всё же Тейр красив, высокопоставлен, умен и весьма властен. И вообще, как одним словом охарактеризовать самоуверенного шовиниста? А касаемо моих реакций, может, это Тирол шалит? Он же за плодородие вдруг как-то заблокировал мои физиологические реакции. В последний раз они вспыхивали только в ответ на поцелуй Рогатого, что заставляет задуматься, так как в остальное время я не горела желанием сближаться с божеством. Не сумасшедшее же я, право слово. Верни, можно вопрос? Я решила сменить тему самым надёжным способом — начать интересоваться неудобными вещами. Допустим, в голубых глазах на осунувшемся, но всё равно красивом лице парня появилась настороженность Вообще, надо сказать, что наше путешествие шло конкретно верниелю на пользу — Я видела, что плечи его чуть раздались и развернулись, а с лица пропала изнеженность и чуть детская припухлость. терохор был прав. По поводу твоих чувств, какой-то эльфийке Гориль, да? Гориэль, вздохнул эльфик. Гориль, мой троюродный дядя. Но это уже не имеет значения. Она в прошлом. Взгляд моего избранного вспыхнул, а челюсть сжалась так, что стал отчётливо виден рисунок мышц. о Как же на твоей физиономии всё написано, мой дорогой!» «Ну, слушай, а что мешает не хранить эти эмоции? Всё же мы с тобой не настоящая, па!» «Сильда!» Он разозлился. Действительно разозлился. Остановился, резко повернулся ко мне, и серебристая коса сползла с плеча за спину. Если ты не намерена строить со мной отношения, пожалуйста. Лично я сдаваться не настроен, но терпелив, и у нас впереди очень много времени. Потому будь добра, для начала хотя бы не лезь в то, что было до тебя. С чем что хранить а что нет, я разберусь сам». И ушел вперед. Решительно так. Гордо. Меня догнал Жозефин и ехидно спросил. Ну, как успехи в нелёгком деле отстаивания независимости? Одна не справляюсь, честно призналась я. Кажется, нужно собирать вспомогательную комиссию. Сначала на мост, потом на гору, и в заключение, если твоя душенька всё ещё будет этого желать, комиссию. А мост действительно показался. Вот дерьмо характеризовал ситуацию орк. И я была с ним полностью согласна. С черной скалы, что возвышалась над нами на десятки метров, постоянно срывались то огромные валуны, то небольшие камни. И падали. Падали в черное ущелье. Горная порода разрушалась уже тысячелетия, но заколдованный утес не становился ниже. Мостик так вообще болтался над бездной настолько хлипкой паутинкой, Что хотелось вот прямо сейчас смерить дорогу критическим взглядом, сплюнуть под ноги и развернуться. Но желание желаниями, а мы такой возможности не имели. Я с прищуром глядела на преграду. Итак, я буду на метле, а ребята по очереди пойдут по мосту, и если что, то я успею подхватить. Никаких рисков. План, как водится, отлично выглядел до столкновения с реальностью. Ветер взметнул мои волосы и выдал все воодушевление. Я не знаю, природная ли это аномалия или больная фантазия Террахора, но из ущелья поднимались мощные восходящие потоки. Я протянула вперед руку, и ее упруга обхватил воздух, сдвигая ладонь в сторону. «Не взлетим», — коротко резюмировал Жозефин. «Он сидел практически на самом краю» и вид имел самый демонический, и застоящий дыбом шерсти. А пространство над мостом? Я подошла вперед, волосы трепал ветер, пока я не ступила на первую дощечку. Тут ни единого дуновения, летай не хочу. И знаете, в таких условиях как раз и не хотелось. Когда все слишком идеально. «Пахнет подставой!» — озвучил мои мысли орк и повернулся к Таэру. «Подстрахуемся, пожалуй. Пустим дополнительный канат, и не будем полагаться на сомнительные инструменты драконьего бога. Доставай арбалет, остроухий. Пришла пора наглядно показать, у кого тут самые весомые яйца. В стрельбе все же ты хорош, как никто!» Харт поморщился от грубости друга эльф, но снял свой рюкзак и, чуть покопавшись, достал из него прямоугольный футляр, в котором лежала произведение артефактной мысли. Складной арбалет, настолько маленький и изящный, что казался бы игрушечным, если бы не хищность очертаний. «Кто это делал?» Благоговейно выдохнул Вирни, таращась на оружие таким влюбленным взглядом, что все юные Гориэли могли сразу удавиться от зависти. Так на них он точно никогда не посмотрит. «Один человеческий мастер», раскладывая крылья арбалета, ответил Таэр. Во втором футляре лежало 10 болтов, отличающихся друг от друга по форме, размеру и даже окраске. Тэрлин взял один из самых больших и тяжелых с черной окантовкой. Глядя на это, я достала моток веревки. У мужчин, конечно, были свои запасы, но, размотав и едва ли не обнюхав то, что я до кучи взяла на рынке, они признали это лучшим из имеющегося, я мысленно подивилась совпадением. Тайр встал, Забросил собранный арбалет на плечо, захватил пару дополнительных болтов и подмигнул пасынку. «Пойдем!» «Стрелять?» — поразился тот. Я тоже удивилась, ведь вроде как маленечко не время. Стелла на плече деса так вообще возмущенно застрекотала, но дракон покачал головой и лишь одобрительно кивнул. «Ты же говорил, что плохой лучник!» — мявкнул кот. «Лучник, может, и плохой!» «А вот арбалетчик весьма хороший». Я придвинулась поближе к Рыжему, пока эльфы стояли у обрыва, и Таэр объяснял Вирне что-то про поправку на ветер и плотность металлоболта для глубокого вхождения в горную породу. Спросить ничего не успела, ощутила требовательный удар лапы по сапогу и подхватила кота на руки. «Дэс, вопросик имеется», — мявкнул Жос, озвучивая мое любопытство. «А мы разве не торопимся со всей силы? А то эти уроки дальнего боя выглядят странно в свете того, что где-то там полоумная старушенция пытается обменять твоего братишку на свое желание». Элементаль покосилась на нас, Что-то злобно забурчало, но быстро замолкла а дракон ответил одним словом. «Терахор!» Мы с котом озадаченно замолчали. «Шикарно объяснил», — сказала я наконец. «В Хаор давно никто не ходит, Тильда, так что он не позволит игре закончиться настолько быстро». «Эм, ты вот сейчас на своих умозаключениях эти выводы сделал?» «Нет, он сказал». «Тебе являлся бог?» «Тебе ведь тоже, не так ли?» Я кивнула в ответ на проницательный взгляд дракона. «Остальных тоже не помешает спросить. В общем, вряд ли те десять минут, что эльфы сейчас потратят, как-то повлияют. Вдобавок, поверь, Таэр не просто в доброго дядюшку играет. Ему надо понять, по каким законам работает ветер в этом ущелье. Как выяснилось, по похреновам». Пока эльфы пристреливались, все было отлично. Но стоило приладить самый главный болт, как ветер закрутил его, и наша страховка не долетела даже до середины не особенно широкой пропасти. Притом конец веревки вырвался из рук орка с такой силой, что Харт едва не улетел за ней следом. «Страховки не будет, в общем», — коротко резюмировал Жозефин, глядя на отчаянно матерящегося степняка. «Придется ножками». Мы решили, что первым пойдет Десс. Дракон в очередной раз помянул недобрым словом особенное поле Хаора, из-за которого он не мог обратиться, и ступил на мост. Я парила рядом, с опаской косясь на весьма крупного мужчину и опасаясь, что, если что, я его просто не вытяну. Слишком тяжелый. Но, к нашему общему удивлению, Рыжий ступил на ту сторону целым и невредимым, и ни единая ветхая доска не рассыпалась под его ногами, Я полетела назад, а Жозик нервно запускал когти мне в колено и бубнил. «Золото моё, не хочу тебя пугать, но левитация тут работает секунды три. После этого заклинание рассыпается. Сколько силы в него не вливай». «Нехорошо», — высказалась я. Если честно, стало вдвойне страшно. «Да, метла летела как ласточка, всё было отлично». Но осознание, что в случае внезапных сюрпризов чары не спасут, как-то не воодушевляло. «Да вообще!» — эмоционально поддержал меня белоснежный друг. «Но знай, если мы умрём, я всё равно буду с тобой, даже на том свете!» Я наигранно ужаснулась. «Слушай, я и раньше не хотела умирать, но сейчас, по смерти с тобой, что может быть хуже?» глупо и ведьма!» «Радовалась бы, что хоть один мужик в этом мире готов пойти за тобой даже в смерть», — в том же ироничном тоне ответствовал кот. «С таким вот обменом любезностями мы миновали пропасть, когда внизу появилась земля, а не хлипкий мост и бездонный мрак под ним и облегченно поцеловала кота меж ушей. Радость моя, вредная противная радость, что бы я без него делала». Дальше я перевела орка после верни за которого переживала больше всех, но ну и последним сопровождала Таэрлина. Эльф, казалось, вообще не переживал. Шел легко, непринужденно, словно прогуливался по дорожке в центральном столичном парке, но как раз под его шагами демонов мост дрожал так, словно Таэр весил, как три харта и весь его гарем. Лаэр ускорял шаг, Мы с жозом напряженно наблюдали за тем, как истончаются нити моста, словно он с каждой секундой старел на год. Пеньковые волокна расползались, с деревяшек сыпалась труха, Но на красивом лице эльфа не дрогнул ни единый мускул. даже в тот момент, когда хлипкий старый канат бесшумно порвался. секунду ничего не происходило, и я замерла от ужаса, встретившись с зеленым взглядом Терлина. Там было лишь спокойствие и понимание а после он рухнул вниз, и одновременно с этим снизу из ущелья рванул восходящий поток тёплого ветра, подбрасывая меня словно пушинку и тотчас опуская, позволяя рухнуть в тёмные глубины. Я плела ногами метлу, прижалась к древку и ощутила, как кот перебрался мне на спину и жарко выдохнул на ухо. «Мы его поймаем. Давай, девочка, я в тебя верю. И я тоже». Я тоже в себя почему-то верила. Пропасть казалась бездомной. Тейрлин стремительно падал, виднеясь где-то впереди смазанным светлым пятном. А я неслась со всей силы, со всех ресурсов новой метлы, раз за разом швыряя заклинания, которые могли бы хоть немного притушить ветер и позволить добраться до эльфа. Как бы я к нему ни относилась, я не могла позволить этому гаду так просто сдохнуть. Он же высокородный, он же интриган». Такие не должны умирать на первом же препятствии. Его задача — героически сдохнуть в конце, и не меньше. Хотя полагаю, что в характере этого эльфа скорее дать сдохнуть остальным и вернуться в лучах славы единственным героем. Но как бы то ни было, он не умрет из-за нелепого стечения обстоятельств, потому что я это позволила. И я почти смогла. Почти поймала. Схватила за руку и попыталась рвануть вверх, Но ветер словно взбесился и начал дуть в спину, пытаясь размазать по каменным стенам ущелья. «Тильда, посмотри вниз!» — оглушительно заорал фамильяр на ухо. «Брось, эльфа! Брось мы с ним! Не успеем!» Но было поздно. Все тело обожгло болью, а после невыносимым холодом, и нас куда-то потащило. Кажется, мы все же достигли дна бездонной пропасти. К счастью, на нем оказалась стоячая вода а потом сознание подло покинуло меня, растворившись в темноте.